Глава восьмая Утром Нелля осмотрела на меня красными от недосыпа глазами. Ну вот, на нормального подростка стало похоже. «На уроках не заснешь?» — улыбалась я за завтраком. «Я случайно засиделась», — девочка виновато вздохнула. «Просто там так интересно было, и хотелось узнать, чем все закончится». Я кивнула. «Конечно, интересно, если тебе столько лет не давали даже фильмы посмотреть!» Хмыкнула. «Но давай договоримся, что фильмы ты смотришь только до десяти вечера, а потом спать!» «Хорошо!» Нелли совершенно серьезно кивнула и улыбнулась. Думала, небось, что ей больше ноутбука не видать. «Ты помнишь, что завтра мы едем к собакам?» Строго спросила я ее. Помню. Девочка тряхнула синими волосами. А потом съездим к тете Яне. Она хорошая. У них дома есть большой кинотеатр. Самый настоящий. Поделилась я. У девчушки глаза сразу загорелись. А папа вчера на работу уехал. Вдруг погрустнела она. Да, но у него работа такая. что ему иногда нужно даже ночью уезжать, попыталась объяснить я. Неля с тоской покосилась на мое кольцо, заметила, сделала выводы. У мамы муж тоже ночью уезжал и говорил, что на работу, а к нам однажды фотографии кто-то в конверте прислал, и он там не на работе, а с другой женщиной. Девочка отвернулась от меня. ага хороший ребенок решил предупредить меня что все мужики козлы и сволочи нель твой папа не такой он никогда в жизни бы не позволил себе чего-то подобного вот ты немного с нами поживешь и увидишь какой он хороший улыбнулась я девочка неохотно кивнула, но я видела, что она сильно сомневается в моих словах главное чтобы я не сомневалась. а то совсем плохо получится. Хотя от этой же Маринки я прекрасно знала, что Глеб не особо любит по бабам ходить. Он такой же однолюб, как и Ванька. Для таких душевная привязанность зачастую намного важнее физической составляющей. Хотя подруга на Ваньку и не жаловалась в интимном плане. Глеб ждал нас в машине у подъезда. Вот мне интересно. В подъезде он камеры установил или взвод саглядатаев понаставил? Надо бы этот вопрос будет уточнить и насчет квартиры, когда Нелли в школе окажется, конечно. Что ты с ней сделала? Глеб с интересом посмотрел на меня, когда девочка выскочила из машины и пошагала к воротам школы уверенным шагом. Она долго смотрела фильмы и не выспалась, с гордостью сообщила я. Он только тихо хмыкнул и вывел машину на дорогу. «Куда тебя сегодня отвезти?» Он все так же с интересом поглядывал на меня. «Надо бы эту лучанскую приодеть, пока время есть. Я еще час назад отправила Зою Михайловне сообщение. Так что вези меня в ЦУМ, они через полчасика подъедут. Я тяжело вздохнула. День будет тяжелым». «У нас в спальне тоже камеры стоят?» — спросила без перехода. «Не камеры», — помотал он головой. «Камера только одна, у входной двери». «Ясно, голой там ходить не буду. Если не камеры, то что?» Я покрутила кольцо на пальце. «Датчики при употреблении определенных слов или громкого крика». «Они передают сигнал в определенное место», — сознался он. Я прокрутила в голове информацию и захихикала. «Глеб, а как мы в спальне с тобой разными неприличными делами заниматься будем? Если сигнал поступит, то к нам мальчики в камуфляже не прибегут в самый ответственный момент». Теперь я уже засмеялась в голос. Исаев тоже похабно ухмыльнулся. но помотал головой. «Не прибегут. Я отключаю датчик, когда нахожусь дома». «Ясно. Эх, такое развлечение обломали!» Я смеяться перестала, но улыбка с губ никак не хотела сходить. «Ты сегодня выспался?» Я не сводила глаз с Глеба. Он остановился на светофоре, бросил на меня быстрый взгляд и покачал головой. «Нет!» Поток машин вновь тронулся. «Думал», — сознался он. «И что придумал?» Тут же отреагировала я. «Любопытно же!» «Нужно квартиру побольше купить», — почему-то высказался он. У меня в голове пазл перестал складываться. «При тут квартира? И зачем ее покупать, если в этой ремонт только-только сделали?» «Ничего не понимаю». «У матери Нелли больше квартира, поэтому нам нужно расширить жилплощадь», — предположила я. Глеб помотал головой. Потом, подумав, кивнул. Но затем снова помотал головой. «Теперь я уже совсем ничего не понимала. Для нашей семьи нужна большая квартира». Он припарковал машину у большого торгового центра. «Чтобы жить», — добавил подумав. «Ну, нам же хватает!» – возмутилась я. «Только-только тут порядок навели. Ну, ладно, если ему так хочется большую квартиру. Хорошо, тогда нужно спросить соседей. Может быть, они продают квартиры, тогда можно будет расшириться без переезда. Ремонт только сделать. И мою квартиру нужно выставить на продажу, чтобы точно денег хватило». — Из сегодняшних клиентов побольше стрессу, тогда и на ремонт останется. Договорить я не смогла, потому что мне народ легла большая ладонь и заставила замолчать. Я покосилась на перекошенное лицо Глеба. — Чего это он? — Ты ничего продавать не будешь, — медленно сообщил он мне, — доходчиво так. Я отодвинула его ладонь от своего лица и нахмурилась. «Ты прописывать меня в своей квартире не хочешь? Так там все равно совместно нажитое будет!» Попыталась возразить. «Господи, да это ж невозможно просто!» Прорычал он, отстегнул ремень безопасности, перетащил меня на свои колени и поцеловал так, что у меня весь организм разом вспотел. Когда через минуту меня отпустили, у меня присутствовали все признаки гипоксии и легкой тахикардии. Где-то даже аритмии. Денег хватит и так. Не нужно ничего продавать. Я уткнулась лбом в его плечо. «Вечером расскажешь мне все по-хорошему», — попросила я его. «А то я ничего не поняла». «После этих...» — он кивнул на торговый центр. «Мы с тобой едем подавать заявление. А вечером Ванька с Тимкой приедут. Нужно же Нелю в семью вводить». Глеб, прищурившись, наблюдал за мной. А я думала о том, как напуганный ребенок воспримет в квартире еще двух мужиков, пусть и родственников. Ведь напугана же чем-то эта девочка. Или кем-то. Динке, что ли, позвонить? Она у нас по жизни напуганная, вдруг чего подскажет. — Меня там ждут, — принялась выкручиваться из сильных рук. — Я сегодня с тобой ходить буду. «Яна Сергеевна распорядилась», — сказал Глеб с довольным видом и пересадил меня на соседнее сиденье. Я фыркнула. «Баранов на меня нажаловался», — предположила. «Без присмотра ты с ними больше не работаешь. Или я буду сопровождать, или Мишу поставлю». Глеб моего веселья не разделил. Я расхохоталась на всю машину. «Глеб, смею тебя предупредить, что дело я имею в основном с обеспеченными одинокими женщинами, которые находятся в вечном поиске мужского внимания. Так что не удивляйся сегодня тому, что к тебе из примерочных голые тетки ручками махать будут», — выдавила из себя. «Ты будешь ревновать?» — он прищурился. «Не-а», — ответила я, отсмеявшись. «На моем пальце твое кольцо». «А остальное ты в своей жизни контролируешь сам!» Отмахнулась я и выбралась из машины. Нас ждали в ресторанчике на первом этаже. Самом пафосном, конечно. Странно, что этот ресторанчик работает с самого утра. Подобные заведения обычно не раньше обеда. «А, ясно!» Владелец заведения сидит рядом с тощей дамочкой постарше. И держит ее за ручки. Высокая круглолицая девица Сидит рядом и скучает. На ней розовый балахон, А-ля летучая мышь, Который делает ее еще объемнее. Вот и как с этим работать? Одна тощая жердь, Другая совершенно противоположного формата. А одеть нужно в одних и тех же магазинах, Иначе обидятся на всю жизнь. Доброе утро! Лучезарно улыбнулась я, подойдя к своим сегодняшним жертвам. «Вы опоздали на целых пять минут!» Тощая дамочка улыбаться не спешила. «Тогда вы можете предъявить эти претензии к руководству торгового центра, потому что заехать на парковку через двойную сплошную весьма проблематично законопослушному гражданину». Озадачила я их все той же улыбкой. «Да?» Недоверчиво нахмурилась пухленькая клиентка, до этого сидевшая с кислой миной на лице. "А я езжу. Но это вы, а меня сразу же прав лишат", доверчиво сообщила я ей. Глеб, стоящий позади меня, тут же хрюкнул. "Он-то знает, что не лишат. Машина вообще Маринкина, а у нее никаких прав нет. Одни обязанности". "А это с вами кто?" Тут же заинтересовалась владелица фитнес-клубов. Я обернулась и убедилась в том, что Глеб сделал суровую морду кирпичом. «А это Зоя Михайловна телохранителя ко мне приставила. А то она очень нервничает, когда я кого-нибудь бью!» Притворно вздохнула я. «Интересно, догадаются ли они, что я издеваюсь? Часто эти гражданки заточены под другое». «А зачем вы кого-нибудь бьете?» Вмешался в разговор мужчина, у которого подрагивали уголки губ. М да, хоть кто-то ценит тонкую иронию. Затем, что с детства нервно отношусь, когда ко мне кто-нибудь подкрадывается. Однажды продавец в магазине нижнего белья подошел ко мне со спины и еще и руку на плечо положил. Теперь лежит в больнице с сотрясением того, чего у него нет. Я вновь печально вздохнула. «Вы его так сильно ударили по голове!» — не поверила та, которая тощая. «Не я. Я-то просто завизжала и отскочила, попутно задев стеллаж с трусиками. Мебель упала на него. А все почему?» «Потому что кто-то ее плохо закрепил. А если бы у меня с собой был телохранитель, он бы причину моего испуга сразу по морде стукнул». и парень бы оказался в больнице просто со сломанной челюстью. Закончила я рассказ и похлопала ресницами. Теперь от смеха хрюкнул мужчина, но тут же сделал серьезное лицо. — Да, вы прекрасны и очаровательны, но мне пора заняться делами, — скорбным голосом произнес он. Но после того, как он скрылся из нашего вида, затерявшись в недрах ресторана, Где-то послышался громкий хохот. Женщины переглянулись и надули подкачанные губы. Причем на лице пухленькой девушки такой тюнинг выглядел более органично, нежели на лице почти шестидесятилетней дамочки. «Думаю, что нам пора заняться делом, а не разговорами», тряхнула головой моя нанимательница и щелкнула пальцами. Из-за дальнего столика тут же поднялись два мордоворота. «Ну да, такие без охраны не передвигаются!» «Конечно! Итак, чего вы желаете?» Похлопала я ресницами. «Вам нужен гардероб для ведения деловой жизни? Или для вечеринок? Может быть, для занятия спортом или отдыха?» Я вытащила блокнотик из сумочки. «Нам нужно все!» — категорично заявила нанявшая меня женщина. «Ну вот!» Так я и знала. Придется весь день потратить на беготню по бутикам. Зато прилично заработаю. А деньги я знаю, куда девать и кому помочь. Спустя четыре часа женщины взвыли дурным голосом. Я заставила их в быстром темпе примерить больше сотни нарядов, а обошли мы только семь бутиков. «Желаете пообедать?» — уточнила я, услышав их жалобы. Обе радостно закивали, но расслабиться я им не дала. Особенно, когда заметила взгляды, которые бросает пухлая девица настоящего в дверях магазина Глеба. Но ничего, И еще через два часа ей вообще не до мужиков стало, потому что мы принялись подбирать обувь. Спустя еще через пару часов мы вышли из торгового центра. Охранники Лучанской были обвешаны кучей пакетов. а сами дамы с трудом переставляли ноги. «Если вам чего-то не хватит в подобранных образах, популярных в этом сезоне, то у меня есть несколько бутиков, но они в разных районах города», — начала я с улыбкой. «Нет!» — вскричали мать с дочерью одновременно. «Нам хватит пока этого!» «Но украшения в этом сезоне я сама подберу». Госпожа Лучанская поморщилась и вытащила из своей сумочки пухлый конверт. Зоенька была права. Я еще долгое время вас не побеспокою». Конверт лег в мою руку. «И оставьте, пожалуйста, свои данные. У меня для вас есть еще несколько клиентов». «Да, конечно». Я вынула из кармана приготовленную заранее визитку, запихала конверт в сумочку и улыбнулась. «Всего вам доброго! Если вновь пожелаете устроить шопинг, то обязательно зовите меня!» «Позовем!» — кивнула дама и отправилась к своей машине, не подозревая, что на визитке указан второй номер Зои Михайловны. Ее дочь, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, последовала за матерью. «Они не скоро тебя забудут!» — хмыкнул Глеб. Подхватил меня под локоть и потащил к машине. «Фух!» — устроилась я на сиденье. «Требую неделю отдыха после такого стресса. Кстати, они сами виноваты, что устали. Я-то в удобных ботинках бегала, а эти две на высоченных каблуках». Пошевелила я бровями. Глеб неопределенно фыркнул и завел машину. «Я же просто надеялась, что нас в школу из-за сегодня не вызовут». Хотя, судя по времени, девочка должна была давно закончить учебу. Нелли сегодня Миша до дома проводил. Шикарный мужик будто бы прочитал мои мысли. Я проконтролировал. Я кивнула. Ох, не знаю, как я завтра буду с собаками гулять, если уже сегодня на ногах не стою. Когда подъехали к ЗАГСу, я удивленно осмотрелась. Забыла, что нам вообще сюда надо было. Надеюсь, что я хотя бы на фотографию в своем паспорте похожа, а то не распишут потом. Как ни странно, к моей физиономии никто не прикопался. Более того, даже заявление приняли. Если честно, то только сейчас до меня дошло, что я замуж через месяц выйду за того, за кого почти два года мечтала. Ух ты! Я бы сейчас не отказалась от того, чтобы мамонта слопать. Я вытянула ноги в машине, а потом бы в ванну улеглась и там часик отмокала. А если бы мне еще кто-то сделал массаж пяточек? Я сегодня в усадьбу, — Глеб осекся, напоровшись на мой скептический взгляд. Мгм, давай я Маринке позвоню и попрошу тебя хоть на одну ночь дома оставить. Я мило улыбнулась, хотя лицо сегодня уже устало корчить подобные гримасы. Лучше просто ресницами хлопать. «Не нужно!» — Глеб покосился на меня. «Если хочешь, то я останусь. Просто...» «Не обещаю тебе, что смогу сдержаться!» — пробормотал он. Я нахмурилась. «Глеб, если ты собрался сдерживаться, то зачем на мне вообще собрался жениться?» — уточнила я. «Нет, я не против свадьбы в любом случае». Просто хотелось бы знать для себя, что за пунктик у него по поводу интимной жизни. Он скрипнул зубами, прижал машину к обочине и заглушил мотор. «Ир, у меня давно не было женщины, и я просто боюсь перестать контролировать себя рядом с тобой», — признался он, отвернувшись. «Ого! Этого я не ожидала!» Если честно, то вообще не понимаю, почему он себе отказывал в этой сфере жизни. Я сама вижу, как женщины на него заглядываются. То есть дело не в отсутствии внимания противоположного пола. — А как давно? — уточнила я. — Два года, — выдохнул он. Резко щелкнул замком ремня безопасности и вышел из машины. А я все так же сидела и пыталась переварить такие новости. То есть не только меня два года назад заклинило на нем. Или дело в чем-то еще. А как узнать? Если спросить, то не обидится ли он? Ох, что-то я совсем заморочилась. Я даже не сразу заметила, что дверь с моей стороны открыта, и Глеб терпеливо ждет моего выхода. Пришлось выползать наружу. Ой, ножки бедные мои. Сейчас Ванька с Тимкой приедут. Нужно Нелю предупредить. Поторопил меня Глеб. И сегодня я буду готовить, Напомнил он мне. Я помню, уныло отозвалась. Если приедут Исаевы, В ванне мне не повалятся С другой стороны... или нужно налаживать контакт с родственниками с папиной стороны. Дай бог она не испугается, а увидит, что наше окружение более чем нормальное. И наша главная задача состоит в том, чтобы обеспечить девочке психологический комфорт и чувство безопасности.